Глава 11 Я стояла взволнованная и раздосадованная, смотрела на Элбана, и уже вовсю придумывала, как буду уговаривать его оставить меня тут или отбиваться в зависимости от его последующих действий. Понимаю, что шансов у меня практически никаких, что в плане уговаривания что в плане отбивания. Но просто так отправить себя домой я не дам, пусть даже не надеется, а попробуют отправить силой — пожалеет. Я ведь все равно смогу вернуться». «И каким же образом ты оказалась здесь?» Нарочито спокойно поинтересовался Элбан, все так же не сводя с меня взгляда. «Каким, каким? Через балкон спустилась?» буркнула в ответ. Элбан приподнял одну бровь и посмотрел в сторону балкона, видимо, оценивая расстояние до земли и способы моей транспортировки. «И чем же тебя не устроила лестница?» После оценивания с усмешкой поинтересовался он. На лестнице стоял он. Я кивнула в сторону пунцового Генри, который, по всей видимости, хотел самолично сейчас отправить меня домой. И он бы не дал мне прийти сюда, а отправил в портал. «Верно», — как я и сказал. «А я не уйду», — вскинула голову и сердито посмотрела на Элбана. «Я не собираюсь отсиживаться в безопасности и неведении, пока моя подруга неизвестно где. Ты думаешь, я на такое способна? Да за кого ты меня принимаешь? За изнеженную девицу? Да не на ту напал. Я никуда отсюда не уйду, так и знай. И если ты все же отправишь меня домой, то я найду способ вернуться». Если и не на остров, то в Верден точно. Денег займу, через друзей перемещусь. Это уже не важно, но я вернусь. И тогда у вас будет на одну пропавшую девушку больше. Это я тебе гарантирую». Пока я говорила, то распалилось так, что привлекла внимание, можно сказать, всех, кто сейчас находился на острове. И уже закончив гневную речь, я заметила, что вокруг нас собрались не меньше десяти безопасников, если не все двадцать. А еще виднелся Морис, и другие слуги, выглядывающие из оголов здоровенных мужчин. «Ой, похоже, палку я все же немного перегнула со своим возмущением, и придется мне теперь искать пути выхода на переправу до Авердона. И пока я соображала, к кому могу обратиться за помощью, рядом разразился хохотом Энфис. Я и еще несколько человек, включая Элбана, недоуменно посмотрели на него». Это, похоже, нервное. Имей в виду, брат. Она ведь и правда не отстанет, не в ее характере. Отсмеявшись, Энфис подошел к нам. И она действительно найдет способ вернуться сюда, это уж я тебе гарантирую. А заодно прибавит проблем. О, а это Эн скорее всего, вспомнил случай в Академии, когда я пролезла в кабинет ректора, закрытый несколькими магическими замками и защитами, так как мне нужно было достать у него один артефакт. Наспор. Так что более здравым решением будет оставить ее здесь, под нашим присмотром и контролем. Уже спокойно продолжил Энфис и посмотрел на меня. Тем более она может нам помочь, благодаря своей магии. А вот это верный совет по всем пунктам. Тем более несколько мыслей уже крутились у меня в голове. Осталось только их проверить. Главное, чтобы Добара... Ой, то есть Элбана... Наконец дошло. Я закусила губу в ожидании решения и посмотрела на главу отдела безопасности, который неотрывно на меня смотрел, но до сих пор молчал. Ну, если он сейчас откажет, то я за себя не ручаюсь. Хорошо, пусть остается. Что, правда? Вот так просто. Я даже улыбнулась и выдохнула облегченно, так как до сих пор не верила в положительный исход дела. Только от меня не отходить ни на шаг. Быть всегда на виду. Слушаться во всем и никуда без моего разрешения не лезть. Это понятно?» Я кивнула, чтобы не вызвать очередной виток недовольства. Пусть думает, что я такая милая и послушная, а еще согласная со всеми требованиями. Убегать никуда я, конечно, не собиралась, но и сидеть на привязи тоже. «Если хоть в чём-то ослушаешься, Арвин, я тебе обещаю» что ты моментально окажешься дома. А спать мы будем тоже в одной комнате, чтобы я всегда была у тебя на виду? Но не удержалась я от едкого замечания. Извиняюсь. А чего он раскомандовался, а? Тоже мне, командир. Рядом послышались смешки остальных безопасников. Но после стального взгляда своего начальника они все разуму умолкли: Если понадобится, будем. Ни капельки не смутившись, ответил этот непробиваемый тип. А теперь всем разойтись. Разве ни у кого работы нет? Так сейчас организуем». После этих слов всех безопасников как ветром сдуло. А Элбан тяжело вздохнул и, взяв меня под руку, повел в сторону моря, на ходу залечивая мои царапины после благополучного приземления в кусты. «Мне кажется, я еще сто раз пожалею, что оставил тебя здесь», — проговорил Элбан. «О, это я могу тебе гарантировать» усмехнулась, встретившись с его пристальным взглядом. «Только мне непонятно, чем ты можешь помочь. Какой у тебя дар? Скоро узнаем и про возможную помощь, и про мой дар», тихо ответила я и переключила внимание на море. Но не хотелось мне прямо сейчас рассказывать о природе своей магии и о том, какие мысли меня посетили после подслушанных разговоров. Сейчас еще не время, особенно учитывая что в свой адрес я вижу такой откровенный скептицизм. Пусть и не со стороны Элбана, но со стороны других безопасников точно. Вот, мол, привязалась на нашу голову и еще что-то хочет из себя представлять. Поэтому я решила для начала попробовать понять, в правильном ли направлении я вообще мыслю. А для этого мне нужно было добраться до берега. Правда, до него я так и не добралась, так как по дороге Элбана перехватили с отчетами и рапортами. А так как я должна была не отходить от него ни на шаг, то мне пришлось идти вместе с ним слушать доклады. Их было много, но все они не принесли ясности. Линетта пропала тихо и бесследно, словно действительно ушла сама. Но это было невозможно, и мы с Энфисом это прекрасно понимали, в отличие от рапортующих и, похоже, самого Элбана. От него тоже мы не увидели большой уверенности в том, что Линетта не могла уйти сама. Что ж, значит, нужно понять, кто и что стало поводом для ее пропажи. На Энфиса было больно смотреть. Он становился все мрачнее с каждым новым бесполезным отчетом, который не приносил никаких новых сведений. Несколько раз он снова ругался с братом, говорил, чтобы тот пригласил нужных специалистов, раз они сами не могут справиться. Но Элбон утверждал, что все нужные специалисты у них есть. Ничем хорошим эти споры не заканчивались, оба брата оставались при своем мнении, а я просто хотела добраться до моря, до которого мы все никак не могли дойти. После обеда в дом прибыли еще люди, респектабельная пара средних лет, с которыми оба брата долго разговаривали, а с Элбаном еще и спорили. Я не знала, кто это, так как мне наконец позволили отойти от главы безопасности и посидеть в гостиной с чашкой чая, пока он разговаривает. От чая, правда, подозрительно пахло успокоительным отваром, но я в данном случае возникать не стала. Успокоиться мне действительно не помешает. И пока я попивала отвар, названный чаем, решила получше рассмотреть прибывшую пару. Мужчина был статен, высок и довольно хорош собой, несмотря на возраст. Правда, сколько ему может быть лет, сказать сложно, Вроде и молодо выглядел лет на 30, но в то же время видно, что человек с большим опытом за плечами, который накапливался не пару лет. Странное ощущение складывалось при взгляде на него, серьезный, с длинными черными волосами, забранными в хвост, внушительной фигурой, аристократическим лицом и проницательным взглядом, который, кажется, мог заглянуть прямо в душу. Однако он не отталкивал, вопреки внушительной внешности. А еще мне показалось, что они с братьями чем-то похожи, может, родственник или отец, тем более он такой же черноволосый, как и Энн Селбаном. Женщина же была миловидной, русоволосой, тоже неопределенного для меня возраста, невысокого роста, приятной внешности с пронзительно яркими, изумрудными глазами. Она не отталкивала, а наоборот, располагала к себе. Было видно, что она невысокомерна, как многие аристократы. А еще она больше находилась рядом с Энфисом, и я заметила, что часто его утешала. А вот на Элбана наоборот ругалась. Интересно даже, почему? И кто это может быть? Время от времени каждый из них кидал задумчивые взгляды в мою сторону, но к себе так и не позвали. Ну и хорошо, я и не напрашивалась. Тем более хотелось, наконец, посидеть в относительной тишине и относительном спокойствии если не считать толпы безопасников, шныряющих туда-сюда. Через полчаса эта пара все же ушла обратно порталом, тепло попрощавшись с братьями. Женщина хотела подойти ко мне, но Элбон ее остановил. Почему, я так и не поняла, так как сам Элбон ушел куда-то. А ко мне подсел Энфис, который выглядел не лучшим образом. Я молча пододвинула к нему уполовиненную кружку с чаем-отваром, А он также молча ее забрал, сразу сделав большой глоток, и скривился. Сразу стало понятно, что ему очень хотелось заменить этот отвар на что-нибудь покрепче. «Я могу проявить любопытство и спросить, с кем вы так долго говорили?» Энфис усмехнулся и залпом допил оставшуюся часть отвара. «Мои родители», — подтвердил он мои догадки. «Предложили перебраться к ним в Эреншир, пока тут идут поисковые работы» но я отказался не хочу сидеть в безопасности пока не узнаю где ли он ответил мне моими же словами после чего я грустно улыбнулась и обняла своего друга глаза предательски защипало но видимо успокоительный чай был хорошего качества так как слезы так и не пролились оставив небольшой осадок в груди все будет хорошо эн мы обязательно найдем ли и остальных девушек я верю в это надеюсь Ави. «Надеюсь». Сколько мы так просидели, я не знала, да и это было неважно. Нам обоим сейчас нужна была просто молчаливая поддержка, которую мы друг друга и обеспечили. Родителям Ли было решено рассказать все сегодня же и пригласить их сюда, пожить в центральном имении семьи Деверт. Об этом мне тоже сообщил Энфис. «Что ж, справедливое и нужное решение». Правда, я не представляю реакцию мамы и папы Линеты на известие, что их дочь пропала. Они ведь ее очень любят, не то что меня, мои родители. Этим всем должен был заняться отец Энфиса, Тарнис деверт бывший глава безопасности, который точно знал, кому и как преподнести необходимую информацию. Ну что ж, надеюсь, он найдет нужные слова для поддержки. А еще стало понятно, в кого пошли Элбин и Энфис. Яблоко от яблони, как говорится. Безопасник от безопасника. В общем, по стопам пошли сыновья. Через полчаса ожиданий Элбон все же вернулся и сказал, что родители Линетты уже прибыли в Аверден и хотят увидеться с Энфисом. «Я пойду с тобой». Тут же встала и начала собираться. «Не думаю, что это необходимо». Энфис грустно усмехнулся. «Я виноват в том, что произошло». Так что и отвечать за случившееся буду один. «Энн, ну ты не... Я пойду один и точка», — жестко припечатал Энфис. «Мистер и миссис Пенсиваль сейчас могут не воспринять информацию адекватно, и тебе достанется ни за что. Так что сможешь с ними увидеться позже. А я пока постараюсь объяснить, что произошло». Я хотела возразить, но Энфис вскинул руку, останавливая меня. «Ави». Ты останешься здесь. Иначе о происшествии я сообщу твоим родителям. И ты прекрасно знаешь, чем это закончится. Знаю. Меня сию же минуту заберут домой. Поэтому я захлопнула рот так же быстро, как и раскрыла, наблюдая, как Эн уходит порталом. И почему от вас двоих исходят одни условия? Сиди тихо, не высовывайся, не мешай, во всем слушайся, иначе быстренько отправишься домой. Пробурчала в никуда но четко обращаясь к Элбану, который стоял за моей спиной. «Потому что мы за тебя переживаем и хотим защитить», раздалось над духом тихое, но отчетливое. Странное у них понятие о защите, но, похоже, все безопасники одинаковые. Главная их цель — посадить под замок или под постоянный надзор, и, видимо, это просто черта характера, которая вырабатывается сразу же, как только человек идет туда работать». Поэтому я не стала ничего говорить, а развернулась и молча пошла обратно в дом. За весь день к морю у меня так и не получилось подойти. Точнее, не совсем так. К воде я все же добиралась, но сделать то, что хотела, мне не давали, постоянно отвлекая или мешая. Поэтому ближе к вечеру я оставила эту затею, ведь все равно время было упущено. Энфис вернулся уже затемно, ни с кем говорить не стал и просто закрылся в своей комнате. Я хотела к нему подойти, но меня, как обычно, отговорили. Хотя, если подумать, может, ему действительно нужно было побыть одному. Ночью я снова не могла уснуть, ворочаясь сбоку бок и прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Для меня это было нормально, когда я нервничала, я место себе не могла найти, вот прям как сейчас. И никакие успокоительные отвары мне не помогали. Наконец, устав отлеживать себе бока, я встала и, как была, в легкой кружевной пижаме, вышла на террасу, наблюдая за пока еще одинокой луной и обдумывая, что же сегодня могло произойти. «Не спится», — раздалось совсем рядом знакомым голосом. Я повернула голову и встретилась взглядом с Элбаном, который стоял на соседнем балконе в одних лишь брюках, открывая моему взору картину на невероятное накачанное тело с необычной татуировкой, состоящей из древних рун, искусно переплетающихся между собой. Память тут же услужливо подкинула картинки из нашего ночного заплыва, который теперь казался таким далеким. Все эти поцелуи, объятия, ласки... Я закусила губу и отвернулась, вырвавшись из плена светящихся глаз. Не о том думаешь, Арвин, совсем не о том. Нет? — наконец ответила на вопрос. Я думаю, что вряд ли смогу в ближайшее время спокойно уснуть. Элбан, понимающе кивнул. На самом деле, сейчас тут безопасно. Еще ни разу девушки не пропадали из одного и того же места дважды. Да? — я усмехнулась. Именно поэтому перед домом дежурят аж шесть безопасников. Перед домом действительно ходили члены генерального штаба, сканируя пространство особой магией. Это мера предосторожности. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Тихо пояснили мне. Я обернулась и встретилась с внимательным взглядом, который меня одновременно и раздевал, и отгораживал от всех на свете, словно заключая в невидимый кокон, чтобы на меня больше никто не смотрел. «Хм, а он, похоже, собственник. И меня уже считает своей. Ну, может, не собственностью, но кем-то вроде девушки. Наверное. Сложно понять мысли такого закрытого человека, когда он их не спешит озвучивать. Странное и необычное ощущение, хочу сказать. Я не знала, как на это реагировать, поэтому лишь смущенно улыбнулась и заправила выбившуюся прядь, вспомнив об утреннем инциденте. Я хотела сказать... Хотела извиниться за сегодняшнюю фразу, — начала взволнована за то, что сказала, что не нужно было нам сюда приезжать. На самом деле я так не считаю, это было сказано в порыве эмоций, а они иногда берут надо мной верх. Я нервничала, правда. Меньше всего мне хотелось обидеть этого человека, даже несмотря на то, что он иногда бывает непробиваемым и упрямым, самоуверенным, невероятным, сводящим с ума и... «Так, опять не в том направлении мыслишь, Арвин». «Это я должен просить прощения», — ответили мне тихо. «Мне действительно стоило вас предупредить. И, с одной стороны, это я повинен в том, что случилось». Мы замолчали, ведь в какой-то степени это было правдой. Хотя даже если бы мы были предупреждены насчет всех этих исчезновений, то, скорее всего, все равно поехали сюда» просто потому, что захотели бы сами узнать, в чем причина. Не зря же мы окончили высшую магическую академию. Пусть лично я в боевой магии с мыслю плохо, ввиду того, что на данный вид обучения был строгий запрет от родителей, но кое-что в этой самой боевой магии с мыслю, особенно водной, как, впрочем, и Ли. Поэтому я отрицательно покачала головой, понимая, что так или иначе Линетта бы пропала. Знаешь... «Тот Элбан, которого я вижу по ночам, мне нравится гораздо больше, чем тот, которого я вижу днем. После недолгого молчания заключила я. Он усмехнулся. «Это потому, что днем я глава отдела безопасности и должен следовать уставу. А ночью могу быть самим собой». «Хм, интересная гипотеза. Надо будет запомнить». «Значит, буду изучать тебя со всех сторон, чтобы узнать лучше», — улыбнулась я. «Буду только рад», — вернули мне улыбку. «В свою очередь, мне тоже хочется изучить тебя, Арвин. Ты ведь не так проста, как можешь показаться на первый взгляд. Какая у тебя магия?» Раз Энфис так хорошо о ней отзывался. «Какую помощь ты можешь оказать в расследовании? Какая ты бываешь разная? Расскажешь?» «Расскажу», — я усмехнулась. «Только главе отдела безопасности, коим ты являешься днем. А значит, поведаю завтра». Элбан на это тоже усмехнулся. Ну а что он хотел? Сам сказал, что ночью он обычный человек, а днем безопасник. Вот теперь пусть и дожидается. Как скажешь, Шави. Элбан оттолкнулся от перил, и на миг его глаза снова полыхнули ярким огненным цветом и прошлись по мне, обдавая невероятным жаром и заставляя колени подогнуться. Или это мне только почудилось? В таком случае спокойной ночи. Буду ждать завтрашнего дня и твоего рассказа. Хорошо. Спокойной ночи, Элбан». Я улыбнулась и первая ушла в комнату, чувствуя на себе прожигающий взгляд. «Похоже, этой ночью у меня действительно не получится уснуть».